Глава пятая. Договор. Митька как будто понял, что у мамы серьезные времена, и его капризы и сопли могут здорово подпортить ее планы. Он притих, слушался с первого слова и помахал ей ручкой в раздевалке детского сада. Как будто шел не в группу, а садился в космический корабль. В августе львенку исполнялось четыре, а Наташе иногда казалось, что ему уже как минимум шесть, потому что он слишком много понимал и отлично говорил. Логопеды ему точно не были нужны, причем речь исправилась буквально за последние месяцы. Сын унаследовал ее синие глаза и улыбку, но в целом больше походил на Сашу. Дура свекровь, что перестала общаться с внуком. Наташа была уверена, что та еще очень сильно пожалеет. Наташа нервничала. Выдержит ли она встречу с убийцей Саши? Сможет ли смотреть в глаза человеку, который разрушил ее жизнь? Справится ли с задуманным? Сможет ли отомстить за мужа?» такие минуты она сразу переключалась на то, что ради сына у нее хватит сил на все, и более действующего аргумента ей было не нужно. Лифт, как и в прошлый раз, послушно открыл двери на восьмом этаже. Девушки с администраторской стойки кивнули, и левая подвела ее к двери с надписью «Приват». «Наши клиенты ждут вас, Наталья». «Но я же не опоздала», – удивилась она и бросила взгляд на экран телефона, который показывал десять восемь. «Нет, вы не опоздали. Это они приехали на 15 минут раньше. У нас так принято». С этими словами она толкнула дверь, и Наташа оказалась в комнате для встреч с клиентами. В глаза сразу бросился диптих на стене. Слева абстрактное изображение ДНК, справа стилизованные детские ладони. Потом она увидела столик из корейской березы и глубокие кресла, в которых сидела чита Варламовых, по всей вероятности, и Шатрова. В розовой шелковой блузе с бантом, которая врезалась Наташе в глаза. Перед шатровой стоял открытый лэптоп. «Здравствуйте, Наташа», – подошла она к креслам. Варламов встал, приветствуя ее. Высокий, спортивный, жесткий. За долю секунды она почувствовала, что у нее есть власть над этим человеком, что она ему очень нужна, и он не просто так приехал сюда, он питал надежды. Варламов не вызвал в ней отвращения или ненависти, то есть ненависть никуда не делась, но внешне она справилась. Жена Варламова смотрела на нее с симпатией. В ней не было ревности или страха, в ней читалась заинтересованность и любопытство. Крутая, холеная, модная, дорогая, сидящая на краешке кресла с прямой спиной. Она сделала жест рукой, приглашая Наташу сесть с ними на четвертое кресло. Шатрова улыбалась и помалкивала, дала волю ситуации развиться самой. «Давайте познакомимся», – сказала жена Варламова. «Я Алиса, а это Олег. Мы мечтаем о сыне». Разговор завязался легко. Наташа оказалась не только красивой и внешне соответствовала строгим критериям Алисы, но и умна, говорила четко, взвешенно, с легкой иронией, как будто речь шла и вправду о деловом соглашении. «Скажите, а почему вы решились на этот шаг?» – спросила Алиса. «Алиса, хватит уже!» – встрял Варламов, как будто ему не хотелось смущать Наташу и заставлять ее говорить неприятные вещи или врать. «И все же!» – отмахнулась Алиса. «Потому что это самый оптимальный вариант – честно заработать своим трудом и принести пользу и радость людям». Олег и Алиса переглянулись. Наташа не сказала ничего сверхъестественного – Возможно, многие кандидатки в суррогатные мамочки говорили и будут говорить подобное, но она так проникновенно и уверенно это сказала, что оба ей поверили. Олег предложил ей царские условия. Ежемесячная зарплата, отдельная чистая новая квартира в хорошем доме, частный детский сад для сына, приходящая домработница и услуги машины с водителем два раза в неделю для покупок и прочих частных дел, не говоря уже о том, что связано с медициной. А самое главное, при условии, что Наташа родит здорового мальчика, вознаграждение будет 5 миллионов. Шатрова практически не вмешивалась в разговор, делая заметки в лаптопе, поддакивала что-то и улыбалась, но при словах 5 миллионов все-таки подняла бровь. Потом в какой-то момент сказала, что через 10 минут предоставит договор для ознакомления, учитывая все пожелания и условия, прозвучавшие в сегодняшнем разговоре. Просила, что предложить в качестве напитков. Все согласились на кофе. Вошла девушка с подносом, на котором был кофейник, молочник, чашки и маленькие пирожные. Олег и Алиса были в приподнятом настроении и не скрывали этого. Они показывали Наташе, что относятся к ней практически как к равной. Принесли договор. Наташа попросила несколько минут, чтобы ознакомиться с текстом. Она готовилась к подписанию, предварительно прочитала много советов и самих договоров в интернете. Наташа подписала договор. Назад пути не было. Вечером, перечитывая договор, она размышляла о Варламовых. Олег оказался совсем другим, не таким, каким она его себе представляла, а значит, еще опаснее. И только в его взгляде, помимо решимости и властности, она увидела уязвимость. И то, что она понравилась ему как женщина. Он явно не ожидал, что Наташа произведет на него такое впечатление, и его застали врасплох. Алиса показалась немного нервной, даже неврастеничной. У нее были бегающие глаза, и она как будто не верила в то, что происходило, или очень волновалась. Наташа решила, глядя на нее, что она постоянно будет ей звонить и даже приезжать. Алисе очень был нужен этот ребенок, этого невозможно было скрыть. Наташа сидела на кухне, вспоминая сегодняшнее событие. А Митька сидел в пижаме у нее на коленках. Точнее спал, обнимая ручками ее за талию и уткнувшись носом в левую грудь. Она поцеловала его в макушку, встала и понесла свою спящую драгоценность к кроватку.